На утро бадька попёр с газетным листом на Ильинку к менялам, справиться, где и как получить выигранные деньги. Ему там объяснили всё его невежество. Плакали молотец диакон твоих 100 рублей. А билет ты можешь оправить в рамку и повесить у себя в кабинете как вечную память твоей глупости. Обиделся он самым свирепым образом. Вернулся домой точно грозовая туча и прямо ко мне, скидывая партки: "За что, павенька? А за то, за самая необжорство и мочёными грошами, в них-бо есть блуд". И такую прописал мне ежицу ниже спины, что и до сих пор вспомничь щеготно. А остальные 5 билетов в тот же день продал. Не хочу, сказал, подтворствовать мошенническим аферам. Вот и всё. Маловато, заметил кто-то иронически. А что же, возразил другой. Хоть день, хоть час а все-таки счастье, разные там мечты, надежды, планы. Все на минуту как-то задумчиво умолкли. Первым заговорил Среброструнов. Если бы мне двести тысяч, я объездил бы Россию, все города и захолустья и набрал бы самый замечательный в мире хор. И пел бы я с ним в Москве, а потом стал бы концертировать по Европе. Везде: в Париже, в Лондоне, в Риме, в Берлине. И приобрёл бы я всесветную славу. А сугробова кормил бы сырым мясом и показывал в клетке за особую плату, потому что за границей таких зверей ещё не видывано. Верна, протянул протодиакон низким, мягким и густым басом. Да, подтвердил Сугробов на кварту ниже. А я бы, заговорил он с сожалением. Я бы 150 000 отдал жене, и сказал бы. Вот тебе отступное. Живи, как хочешь, пой и играй, пляши. А я до свидания. Попили меня 10 лет, попили моей крови, пора и часть знать. И ушёл бы я на волю за 7 30.000, отделил в общей великой вселенской пропай. а на остальное куплю хату на манер собачьей кануры, но с садом и огородом. И буду возвращать плоды и ягоды и корнеплоды, закончил он в нижнем контрля. Многие засмеялись. Им было давно известно, в каком рабском подчинении держала этого могучего, чернозёмного, стихийного человека его жена. Маленькая, тощая, языкатая женщина, ходячая злая скороговорка, первая ругательница на всём Житном базаре.